Глава 9. По ту сторону добра и зла. 1. Раймонд-Поль. Барселона, Испанская республика. 14 января 1937 года. После полудня. Летели через Марсель, но на побережье бушевала гроза, и вылететь в Барселону сразу же после заправки не удалось. А потом стало поздно, поскольку ночные полеты в Испанию, где, между прочим, шла война, не практиковались. Гражданскими летчиками не практиковались. А так что ж? Но они не были военными, а потому заночевали в Марселе, и ранним утром как раз тех дождь, и небо немного очистилось. Рванули на юг. На юго-запад, разумеется, но кто будет придираться? В Барселоне? Но, в принципе, затем они и летели в Испанию. Первый концерт дали уже в полдень, и никакой сиесты, что характерно. Впрочем, на дворе зима, и всю прошедшую неделю лили дожди. На городских улицах сыро и холодно, небо пасмурное, настроение мрак. Но Виктория собралась, а это само по себе чудо, на которое стоило посмотреть, хотя и немногие исподобились, и вышла на сцену старого варьетена Рамблес. Вышла, посмотрела в зал и улыбнулась. Зал взорвался аплодисментами, а она запела «Одна под дождем новую песню из нового фильма, так славно перекликавшуюся с ее первым шлегером про «Танец под дождем. Как и следовало ожидать, Виктория была великолепна, и зал буквально знабила от любви и восторга, хотя большинство зрителей были в форме и при оружии, о чем им, казалось бы, думать, кроме войны и смерти. Впрочем, вели они себя вполне целомудренно, и коммунисты, и анархисты, и прочие все боготворили Викторию, дружно забыв о партийных разногласиях, и чуть что начинали скандировать: Ларубия Виктория! Ларубия Виктория! Ларубия Виктория! И она расцвела на глазах, впитав в восторг толпы, и поднялась еще выше, туда, где речь шла не о голосе уже или внешности, а о душе и даре. И Белла Чао, которую они с Раймоном с октября 36 -го готовили специально для Испании, прозвучало так, что просто с ума сойти. Аплодировали стоя, свистели, вопили, что-то неразборчивое скандировали. Бросали цветы. Их оказалось неожиданно много. И даже пару раз, из-за полноты чувств, наверное, выстрелили в потолок. «Как я тебе?» — спросила Виктория в авто по дороге в отель. «Грандиозно!» — совершенно искренне ответил Райман, поднося огонь зажигалки к сигарете в мундштуке черного янтаря. «Довольно стильно и настолько же дорого», — усмехнулся он мысленно, наблюдая за тем, как закуривает Виктория. «Соревнование с кузиной Кисси продолжается». «Да, неплохо получилось. Очень эмоциональная публика». «Сопереживательная. У тебя, кажется, есть Анзе, ведь так?» «У меня есть нз вздохнул Раймон, но все таки достал из кармана пиджака фляжку и передал ее Виктории. Он, насколько это вообще возможно, контролировал количество выпитого и вроде бы не без успеха. Однако карьера звезды и дивы — опасная стезя. Это ему и Шаунбург, как специалист, объяснил. Да и сам Раймон когда-то давно в прежней жизни читал». Тогда, например, когда после армии заинтересовался химией, наркоты и биохимией тоже. Процессы творчества, особенно у певцов и актеров, приводят к выбросу огромных порций адреналина и эндорфинов. Там вообще такая дикая химия бурлит, что хоть святых выноси. Вот алкоголь и вписывается. Удачно, надо сказать, вписывается. Но Райман был не только автором песен Дивы и ее главным импрессарио. Он ее еще и любил, а потому бдил, хватал и не пущал. Выходила не без трений, но пока вполне успешно и даже мирно. Во-первых, потому что Виктория и сама не дура, и все прекрасно понимает, а во-вторых. Во-вторых, ему хотелось надеяться, что его мнение ей отнюдь не безразлично. Что дальше? спросила она, отрываясь от фляжки. Обед со звездами первой величины, улыбнулся Раймон, принимая емкость и пряча ее в карман от греха подальше. Самому ему в свете нынешних планов пока лучше было не пить вовсе или пить одну воду. Еще успеют наподчивать. А почему не ужин? удивилась Виктория. Я же еще в шесть выступаю на полный желудок, не пойдет. Я ж меньше, предложил Раймон. А что еще он мог ей предложить? Еще лучше не пей вина. Так что там с ужином, настаивала Виктория. Вот же настырная. Да с ужином все как раз просто, вздохнул Раймон. Ужин в твою честь дает великий и ужасный Дуррути, который сейчас здесь самый главный, но в основном потому, что у него под рукой все крупные военные и полицейские силы провинции. Диктатор Каталонии никак не меньше. Постой, снова удивилась Виктория. Он же вроде анархист. Анархист ⁇ небранное слово, возразил Раймон, вспомнивший вдруг по ассоциации оптимистическую трагедию. Это всего лишь определение принадлежности к одной из легальных политических партий. И Фаи Маншар ничуть не уступает ИКП, во всяком случае, здесь, в Барселоне. Значит, он дает нам ужин, кивнула Виктория. Нет, улыбнулся Райман. Дурути дает ужин в честь тебя, а все остальные приглашены заодно. Ага, усмехнулась Виктория. А обед? О, поднял вверх палец Райман. Обед дает генеральный консул СССР в Барселоне Владимир Антонов Авсиенко и главный советник ВМФ Испанской Республики Дон Николас Лапанто. Кузнецов Николай Герасимович, в реальной истории будущий адмирал флота СССР и нарком ВМФ. «Любопытный, между прочим, человек. Рекомендую познакомиться. Ну, раз ты настаиваешь...» Помолчала бы, говорунья. Но, с другой стороны, из роли не выпадает и на том спасибо. Хотя в этом он был к ней, пожалуй, несправедлив». В той или иной степени Виктория играла все время, ни на мгновение не нарушая своего и так уже двойственного образа певицы и разведчицы, и оставалась самой собой везде и всегда, кто бы ее там ни слушал и кто бы за ней не присматривал. А у Раймана на этот счет была необычная для влюбленного мужика паранойя. Он просто кое-что знал и о Диве Виктории, и о тех, кто мог сейчас ее смотреть и слушать. 2. Кайзерина Альбедель Николова, Эли Спинар. «Испанская республика. 14 января 1937 года. Вечер». К вечеру распогодилось, и на небе высыпали звезды, Большие, яркие. И настроение снова переменилось. Она поспала немного, почти сразу же по возвращении, провалившись в жаркое забытьё. Потом проснулась, поела. Как ни странно, нагуляв во сне аппетит. И снова поспала после того, как сестра милосердная сменила повязку на плече. Во второй раз проснулась уже ближе к вечеру, а боль-то почти не чувствовалась уже. И слабость прошла, и в голове не звенела. В общем, как говорила одна питерская знакомая, опять свезло. Но все равно береженного, как говорится, Бог бережет. накатила полста граммов для поднятия тонуса и, как проверенное временем, обезболивающее, и, спустившись во внутреннюю аркаду второго этажа, закурила на свежем воздухе. «Ну как вы, сударыня?» — спросил, появляясь на галерее Алекс Тревесин. «Судя по вашему виду, отпустила. Я прав?» «Правы», — кивнула Кайзерина, подставляя лицо прохладному ветерку. «Замечательно пахло апельсинами, мокрой зеленью и варящейся на кухне кукурузной кашей». «Я что-то пропустила? Что там за шум был часа два назад?» «Транспорт с фронта», — интонация собеседника сказала Кейт даже больше, чем сами слова. «Опять штурмовали соломанку? «Господи, ну когда же это все кончится?» «Нет», — покачал головой Тревесин. «Это с юга. Наши, я так понимаю, попытались провести атаку с фланга, а Мола готовил там же свой удар, на прорыв в южный анклав. Произошел встречный бой, и, похоже, генерал свою задачу выполнил. А Гарсия ударил навстречу, на мере Дуйка Сарас». «Волинью Рафаэль Гарсия, генерал армии националистов». «Так говорят». «Много раненых?» — спросила Кейт, глядя вниз — Туда, где сновали через просторный двор медсёстры и санитары. Скорее всего, в операционных и процедурных кабинетах продолжали работать до сих пор. «К нам поступило немного, всего 39. Остальные, как говорят, в Новый русский госпитале еще куда-то. Много. Угостите сигаретой, баронесса». «Курите, поручик», — Кит вынула из кармана пальто, портсигар и протянула Алексу. «Что там наш юный друг Дмитрио? «Дмитрий поправляется», — улыбнулся Тревесин но ходить не сможет еще долго, и это его... Ну, скажем, это его сильно расстраивает». «Бесится?» — усмехнулась Кайзерина, представив себе юного краскома волю обстоятельств не только оказавшегося в испанском госпитале, где кроме Алекса никто по-русски не говорит, но и с загипсованной по самое-не-могу ногой, что напрочь лишало лейтенанта РККА всякой свободы передвижения. «Бесится?» Согласился Тревесин и прикурил от старенькой, едва ли не самодельной зажигалки. «Спасибо», — чуть поклонился он. «Неохота, знаете ли, из-за такой безделицы возвращаться в номера, а курить, напротив, неожиданно приспичило. Такова несовершенная человеческая натура». «Да уж. Но вы мой должник, Алекс, вы это понимаете?» Когда хотела, Кайзерина умела быть весьма убедительной. «Готов отслужить», — улыбнулся Тревесин. «Тогда объясните мне, каким духом вас занесло в Испанию». «Кайзерине это было и в самом деле интересно», — вот и спросила, наконец. «Ведь вы же царские офицеры, должны быть антикоммунистом, я правильно понимаю. А тут...» «Но это не Россия, разумеется, но все равно...» Садом и Гамор, «Народный фронт», «Красные знамена». «И еще почему у вас французская фамилия?» «Народный фронт», — кивнул тревесин. «Красные знамена», — вздохнул он. «Французская фамилия». Помолчал, затягиваясь, выпустил дым и посмотрел в небо, на звезды, прищурив внимательные серые глаза. «Царский офицер», — усмехнулся он. «Не совсем так, баронесса, или вовсе не так. Я фронтовой офицер, в военном училище не учился, да и никогда, представьте, не видел себя офицером. О другом мечтал, к другому стремился. Моя настоящая фамилия Лишаков, и никакой тайны в этом нет. Тревесином я стал, когда завербовался в иностранный легион. Так звали моего приятеля-француза». «Мы с ним, знаете ли, в шахте вместе работали, уголь добывали. Он... он погиб потом. Но вы ведь не об этом спрашивали?» «Мой отец, царствие ему небесное, был машинистом паровоза. Не знаю, разбираетесь ли вы, Кайзерина, в таких вещах, но по тому времени машинисты были элитой рабочего класса. В профсоюз входили, правда, к революционным лозунгам относились весьма настороженно, поскольку жили очень и очень хорошо». Мне батюшка учебу оплатил, так что я на войну попал с университетской скамьи студентом третьего курса юридического факультета. Стало быть, не из князей я и даже не из баронов, хотя и мне своей родословной стыдиться нечего». «Ужас какой!» — воскликнула потрясённая его рассказом Кайзерина. «Они вам не дали даже доучиться?» «Кто?» — встрепенулся Тревесин Лишаков. «Ах, да», — кивнул он, понимая, «царские сатрапы». Но дело в том, Кайзерина, что я ушел на фронт вольно определяющимся. Как вы сказали? Переспросила Кейт, хотя прекрасно поняла русское слово. Волонтером, перевел Лишаков. Волонтером? удивилась Кейт. А что вы удивляетесь? Алекс загасил курок в ржавой консервной банке, приспособленной госпитальными курильщиками под пепельницу, и снова посмотрел на Кайзерину. «Я был патриотом и верил, что все русские люди должны сплотиться против супостата, то есть против германцев и австрийцев. К тому же я был социалистом, членом партии социалистов-революционеров». «Вы социалист?» — вздернула вверх свои чудные золотисто-рыжеватые брови Кейт. «Я социалист», — грустно улыбнулся собеседник. «Но разве социалисты были не против войны?» — спросила тогда она, хотя и знала, что это не так. Однако пароли вопрос просто напрашивался, вот она и спросила. «Ультралевые были против», — кивнул, соглашаясь Тревесин. «Коммунисты, большевики, а социалисты, я имею в виду настоящих социалистов», — лейтенант сделал многозначительную гримасу. «Так вот, социалисты, как ваши, так и наши, поддерживали свои правительства». «Вот как», — Задаченно протянула Кейт. Такой поворот сюжета был ей весьма любопытен. «Вот так», — подтвердил рассказчик. «И что же дальше?» — спросила она. «Дальше. Я вас сильно затрудню, если попрошу еще одну сигарету». «Да бог с вами, Алекс, берите, конечно». «Я попал на фронт в июне 16-го, Прапорщик военного времени, вроде нашего Дмитрия. Впрочем, Дима малограмотный по независящим от него причинам. Я был образован гораздо лучше даже и в военном смысле». Лишаков остановился на мгновение, и Кейт смогла втиснуть в его рассказ новый вопрос. «В каком смысле?» И как это возможно? спросила она. Видите ли, Кайзерина нас совсем неплохо готовили на ускоренных курсах. Да и ведь нам не надо было как полуграмотным крестьянским парням все по три раза объяснять. Господа студенты, присяжные, поверенные и инженеры, мы простые воинские истины на лету ловили. Да и какие там истины? Профиль траншеи, возможности полевой артиллерии, использование складок местности. Все это не так уж и сложно. Но дело не в этом. В феврале 17 я был уже поручиком, солдатский Георгий за храбрость, определенный рот уважения и доверия со стороны, как тогда говорили, нижних чинов. Ведь я был членом одной из тех партий, что свершили революцию. В общем, я был окрылен, полон надежд. Мне казалось, что все теперь пойдет совсем не так, как было прежде. Что Россия? Она ведь великая страна, баронесса, чтобы кто ни говорил. Так вот, я был полон надежд, предполагал... Верил, что Россия воспрянет, сбросит с себя обветшавшие вериги кликушества и дворянской косности и станет... Ну, не знаю, не помню уже, какой хотелось ее видеть, но, безусловно, великой, могучей, прекрасной и доброй к своим сыновьям и дочерям. Очень скоро, однако, я понял, что дела идут совсем не так, как мне мечталось, и совсем не туда. В полковом комитете, куда меня избрали, в дивизионном, где заседал мой старый приятель-подпоручик Глебов, в корпусном, куда я пару раз попадался к Азими. Везде верховодили большевики и левые социалисты. Как-то так выходило, что они были энергичнее, напористей, беспринципней иных социалистов, да и солдаты сочувствовали им, слыша грубые и жестокие, но зато простые и доступные их разумению лозунги. Нас смели, отбросили как мусор, и в какой-то момент я обнаружил себя посреди враждебного, охваченного штормом моря. Мне казалось некуда идти, но так только казалось. Избегнув смерти в первые, самые страшные дни мятежа, я решил вернуться домой в Ярославль, предполагая пересидеть в провинции трудные времена. Разумеется, я ошибался. Мои предположения и планы были наивны, а большевистская революция, выплеснувшись из столиц, как лава из жерла вулкана, покатилась по стране сия кровавый хаос. До Ярославля я по некоторым обстоятельствам не добрался, что ничего в сущности не меняло. И оказался в начале июня 18 в Самаре, Это большой город на Волге». «Я знаю географию», — кивнула Кайзерина, заинтригованная рассказом нечаянного знакомца. «География?» М «Да», — вздохнул Лишаков. «Город был занят чехами, чехословацкий корпус, ведь вы этого, наверное, не знаете, сформировали из пленных ваших земляков Кайзерины, желавших воевать против Австро-Венгрии, чтобы вернуть Чехии независимость. Между прочим, среди них был Гайда, еще не генерал Вестима». То есть тогда в России он и выдвинулся, очень быстро став одним из военных лидеров восставших чехов. Я встречался с ним позже, в Омске, очень волевой человек и безумец, разумеется, как и все подобные типажи. Впрочем, это всего лишь замечание в сторону. По сути же, то, что случилось потом, действовало как снежная лавина, попав в которую выбраться уже невозможно. Сначала власть в городе взял Комуч, это аббревиатура, комитет членов учредительного собрания русского предпарламента, и руководил им тоже, представьте себе, социалист-революционер Волин. Ну и куда же я должен был идти? Понятно, что в армию камуче, но закончилось все это в 20-м во Владивостоке, откуда я уплыл на японском пароходе в Японию, и далее везде. А вот такой я царский офицер. Неожиданно закончил свой рассказ Лишаков. «Извините». И он, прихрамывая, пошел прочь. «Судьба». 3. Алексей Николаевич Володин. Он же Федор Кравцов, он же Тео, он же Дон Теодора или полковник Теодора, штаб первой Московской пролетарской дивизии, Толедо, Испанская Республика. Ночь с 14 на 15 января 1937 года. Вы не понимаете, Борис Оскарович. Кравцов, одетый по особому случаю в полевую форму пехотного полковника, сидел на стуле, подавшись вперед и положив локти на стол. Напротив, в не менее напряженной позе, сидел полковник Дац, первый заместитель начальника особого отдела экспедиционного корпуса, а справа, как бы в стороне, расположился в кресле рослый комбрик с белесами, как у альбиноса, волосами. Комбрик был спокоен и даже несколько расслаблен, но Кравцов на его счет не заблуждался. Здесь, в этой комнате, вообще все не так, или не совсем так, как выглядит или как это демонстрируют заинтересованные лица. Начать с того, что экспедиционный корпус уже с месяца или более назывался корпусом лишь формально, быстро превращаясь в раздутую до штатов военного времени полевую армию, и продолжал, тем не менее, непрерывно расти и дальше, высасывая из РККА лучшие кадры. Да и как могла идти речь о корпусе, если 31 декабря в должность командующего силами РККА в Испанской Республике вступил командарм первого ранга Якир? После Киевского особого округа на корпус – Так уж легче было арестовать и расстрелять. Но арестовали не Якира. Арестовали, если верить последним слухам, Павла Дыбенко, что в голову просто не укладывалось. Хотя, казалось бы, и не такое видели. Однако Кравцов переварить падение командарма пока так и не смог. Жил с этим странным фактом в сердце, как с пулей, уже вторые сутки. И совершенно не представлял, что с этим делать. все таки отдать под суд такую глыбу, как Дыбенко, Это вам не Муралова и прочих троцкистов по политизоляторам хавать. Впрочем, именно с Мураловым Дебенко под суд и пойдет. А вместе с ними и бывший начальник особого отдела корпуса, майор государственной безопасности Ларичев. Так что, хотя Датс, носивший в отличие от Ларичева общеармейские знаки различия, так как был кадровым военным, все еще оставался даже не исполняющим обязанности, а именно заместителем начальника, фактически именно он командовал сейчас особым отделом корпуса но при таком раскладе старшим начальником, даже при относительном равенстве званий, все же являлся капитан государственной безопасности Кравцов, находившийся здесь со специальным поручением начальника Ино Слуцкого. Другое дело комбрик таурин Этот к НКВД отношения не имел, и более того, являлся совершенно легитимным конкурентом работников иностранного отдела, так как представлял здесь разведывательное управление РККА, вновь вошедшая с недавних пор в фавор у высшего руководства страны. Этого горлом не возьмешь. К нему требуется подхода, искать до да ключи подбирать. Но на такое безобразие совершенно нет времени. Время уходит, как вода, в песок. Однако и латыш стоит крепко. У него за спиной не только возвращенный на должности, повышенные повышенный в звании командарм Берзин, но и герой Испании командарм Урицкий. Двоих таких попробуй обойди. «Вы не понимаете, Борис Оскарович?» «Сказал Кравцов. Дело не во мне или в вас, и не в Петре Кирилловиче», мотнул он головой в сторону комбрига. «Наш человек в окружении Седова доносит совершенно определенно. Они готовят покушение на командарма». «На командарма кто только не покушался», Таурин говорит по-русски «чисто, но с легким акцентом». И еще Кравцов услышится в его словах брезгливая интонация. «Я выполняю приказ своего руководства», отстраняется от стола Кравцов. Вот и выполняйте. Ну да, у комбрига свое начальство, и оно рангом выше. Вышинский всего лишь член ЦК, а Ворошилов заседает в политбюро. «Товарищи!» — он взял себя в руки и даже улыбнулся. «Даже странно, одно дело делаем, а собачимся словно чужие». «Дружба дружбой, а служба врось!» — заговорил, наконец, полковник Дац, «Та еще сволочь, если исходить из оперативки секретно-политического отдела». «Этот отдел поставлен партией осуществлять контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность в войсках, и я не вижу оснований для вмешательства иной НКВД в работу особых отделов РККА. Сначала вы, Федор Иванович, вмешиваетесь в операцию по разоблачению предателя в штабе интербригад, а теперь вообще предлагаете инкорпорировать ваших оперработников в структуру войсковых особых отделов. Неслыханно!» Но показушный демарш на успокоившегося Кравцова впечатления не произвел. Все правильно, Борис Оскарович», — кивнул он. «Но давайте тогда уж расставим, как говорится, книги по полочкам. Приказ о замораживании операции «Лихой» отдал не я, а старший майор госбезопасности Никольский, являющийся полномочным представителем НКВД в Испанской республике. Будете апеллировать К Клеплевскому или все таки не стоит?» Конечно, начальник особого пятого отдела ГУГБ, комиссар государственной безопасности второго ранга Липлевский, куда более сильная фигура, чем Никольский. Но Никольский здесь, а начальник пятого отдела там. И потом за полномочным представителем стоит никто иной, как сам начальник Главного управления госбезопасности Агранов. А эта карта бьет все козыри, что имеются у контрагентов. Но и это не все. Товарищ Никольский предполагал, что на этапе согласования действий наших... 네, структур... Кравцов сознательно изображал из себя простачка-выдвиженца, поднаторевшего в коридорах Лубянки на канцеляризмах и трескучих фразах, но у моей опыта не набравшегося. Тем сильнее обычно бывали разочарования его оппонентов. Могут возникнуть некоторые сложности. Он расстегнул на карман гимнастерки и достал оттуда сложенный в четверо лист бумаги. Если честно, Кравцов имел слабость к таким вот простым фокусам и использовал этот прием так часто, что отметка об этом появилась даже в его личном деле. Лев Лазаревич решил не перегружать оперсвязь с шифровками и вчера лично переговорил с командующим. Он развернул документ и положил его на середину стола. Вот резолюция товарища Якира. Этого вам достаточно? 4. Вильда фон Шаунбург Фогель-Хюгель. В 17 километрах южнее Мюнхена. Германия. 15 января 1937 года. Утро. Что происходит? Что ради всех святых происходит? И кто мне забыл рассказать, почему и как? Рутина – отличное лекарство от тоски и душевной смуты. Это хорошо понимали предки, обнаружившие себя однажды в холодных и унылых стенах своих крепостей и городов. Там можно было, наверное, сойти с ума от одной только скуки – И тогда они придумали орднунг – порядок, традиции, ритуалы, часы и календарь. И, разумеется, знаменитое немецкое воспитание. Вильда оказалась воспитана просто великолепно. Она сама никогда даже не догадывалась, насколько хорошо. Ранний подъем, гимнастика, холодный душ. Кто бы мог подумать, что таких салонных фей – кухня, кирха, дети – воспитывают в духе Фридриха Великого. Никто, но… «Плотный завтрак, предпочтительно с молитвой, но можно обойтись и без крайностей, и погружение в череду насущных дел, хозяйство ведь никто не отменял, и содержание такого имения, как птичий холм, не детская забава. Это и есть рутина, как и обязательные тренировки в стрельбе из винтовки и пистолета, размеренное перемещение души сквозь вереницу необходимостей и императивов, когда не остается ни сил, ни времени на шилеровские страдания, на рефлексию, на самое себя». Но боже мой, не деревянная же я. Мысли о Басте и Кайзерине возвращались, пробиваясь сквозь заслоны дел и забот, которые с упрямством настоящих баварских горцев громоздило перед ними Вильда. Ничто не помогало, не утоляло боли и печали, но все-таки размеренная суета. не откажется Баст написал, организованная суета, помогала забываться, отвлекая от сердечной боли. И все-таки, все-таки, Но ну, право, не железная же она, не холодная и бездушная тварь, чтобы вот так вот просто забыть обо всем. Но и это было неверно. Ни тварь, ни бездушная. Дни, последовавшие за известием о гибели Кайзерины, были полны невыносимой муки. Болела душа, корчась от видений жестокостей и страдания в стиле Босха и Грюневальда. Вильда и сама не представляла. Еще одно, но не последнее открытие этих дней – До какой степени Кейт стала частью ее самой и ее отношений с Бастом? Непростых, но замечательно изменившихся благодаря все той же Кайзерине. Не представляла, не понимала, как не знала и того, насколько устойчивой к ужасам нового мира создали ее душу Бог и природа. Как бы то ни было, это оказались воистину трудные дни, мучительные, изнуряющие. Противоречивые сообщения о судьбе австрийской журналистки приходили почти каждый день. Иногда и по нескольку раз на дню, меняясь от обнадеживающих до бесповоротно мрачных. Убита, застрелена, умерла от ран, умирает от заражения крови. И баст Сукян-сын молчал, как воды в рот набрал. Исчез, растворился в хаосе воюющей Испании и не подавал ни голоса, ни знака. Но потом... Потом одно за другим последовало несколько общеутешительных сообщений и заявлений для прессы, И одиннадцатого ночью неожиданно позвонил так надолго пропавший Баст. Связь была отвратительная. Вильда едва улавливала слова мужа, в большей степени полагаясь на интуицию, чем на распознавание звуков речи в шуме. Но она вполне представляла, чего стоил ему этот звонок сквозь ночь, и понимала, что разговор этот необычный, и что звонит он отнюдь не для того, чтобы сообщить, что у него все в порядке, или объясниться в любви. Впрочем, в последнем она как раз ошиблась. Баст очень тонко, не называя вещи своими именами, сказал ей, как сильно он ее любит и… как сильно любит он Кейт. И означать это могло лишь то, что обстоятельства сделались особыми, и наступило время, когда не только от нас зависит жить или умереть. Был у них с Бастом однажды летом такой разговор. Но тогда, в августе, он показался ей почему-то незначительным и маловажным, чем-то мелодраматическим в стиле немецкого романтизма. Впрочем, она ни о чем не забыла – И когда позже задумалась все таки над содержанием того разговора в контексте иных, новых, а не слишком новых фактов и обстоятельств, отнеслась уже к нему несколько иначе. Куда более серьезно, чем в начале. Ну а теперь? Теперь и подавно относиться к такого рода вещам с легкомыслием, достойным красивой немецкой женщины, было бы верхом идиотизма. Баст позвонил в два с четвертью, но спать Вильда уже не легла. Оделась, умылась, привела в порядок волосы и спустилась на кухню. Дом спал, да и сколько их было всего ее домочадцев. Трое, считая и старика Гюнтера. Она включила свет, зажгла электрическую плиту. У Шаунбургов стоял относительно старый Сименс 1927 года с цилиндрической духовкой. И быстро, без затей, сварила полный кофейник крепкого вечернего помола бразильского кофе. Затем она поднялась обратно наверх, вошла в кабинет Баста, чего обычно в его отсутствии не делала, и остановилась в раздумье. До сих пор все, что она делала, делалось как бы помимо ее осознанного желания. Она действовала как самнамбула или пражский истукан, одеваясь и умываясь, спускаясь по лестницам и поднимаясь по ним. Но теперь, придя в конце концов туда, куда хотела прийти, она очнулась наконец от своего лунатизма и снова обрела свободу воли. Оглядевшись, Вильда решила, что света настольной лампы будет достаточно, и, налив в тяжелую фаянсовую кружку, предусмотрительно принесенную с собой немного горького и терпкого кофе, от которого ужасно здорово пахло зноем и энергией диких земель, принялась за дело. Она взяла из пачки в левом углу столешницы чистый лист бумаги, выбрала один из дюжины стоящих в самшитовом кубке остро отточенных карандашей, Села в кресло Баста и, повторяя в уме мнемоническую считалку, заученную по просьбе мужа, медленно обвела взглядом его стол слева направо, а потом в обратном направлении, тщательно фиксируя каждый предмет и определяя его место в общей композиции. Через минуту на листе бумаги возникли две строчки цифр, два телефонных номера в Вене и Париже. Покончив с этим, Вильда встала и подошла к книжным шкафам. Как и следовало ожидать, книги, показанные ей однажды Бастом, Она помнила и нашла без затруднений. Теперь оставалось лишь снять их по очереди с полки, открыть на третьей, тринадцатой и тридцать третьей страницах и прочесть пятую, пятнадцатую и двадцать пятую строчки, если считать снизу. Ничего сложного, и память услужливо восстановила запомненные наизусть фразы и слова. Все. Книги вернулись на место. Вильда передвинула кресло в эркер, застекленное от пола до потолка, взяла из запасов мужа бутылку кирша И, прихватив кофе, пепельницу, устроилась в кресле встречать рассвет. Спать она не хотела, и ей было о чем подумать. Так что остаток ночи Вильда провела в размышлениях о разном, сдобренных отдающим миндалём настоящим немецким киршвассером и горьким до изумления бразильским кофе. Ее нынешние отношения с Бастом представлялись более чем причудливыми, хотя отнюдь не исключительными. Случалось уже и не раз, что две женщины любили одного и того же мужчину, бывало и наоборот. Иногда такие отношения, невероятные с точки зрения обыденного опыта и греховные, если рассматривать их глазами религии и морали, становились предметом гласного обсуждения, пусть и завуалированно, используя туманные обороты речи и прочие эфемизмы. Кажется, что-то подобное произошло с поэтом Георгом Гервигом и русским революционером Герценом. Жена Герцена Натали, Вильда не помнила подробностей, но они ей были и не нужны. Она знала уже из университетского курса по антропологии, что человек моногамен лишь в силу весьма прозаических обстоятельств, позднее разукрашенных как рождественское дерево конфетами, блестками и цветными конфетти, разнообразными религиозными и моральными догмами и стереотипами. Но и это по большому счету уже не важно. В конце концов, прецеденты ничего не меняют и не доказывают, ее сердце отдано Себастьяну. Причем теперь, после драматических изменений в его характере и отношении к ней, даже больше, чем раньше, когда между ними стояли барьеры холодноватого отчуждения, приобретенного вместе с воспитанием и обычаями, и тотального непонимания, вызванного, как думала теперь Вильда, ее невежеством и его сдержанностью. Она полюбила его, едва увидела впервые. Любила ровно и незаметно для него в течение всех тех лет, что они были вместе. Пусть вместе они в то время почти и не были. Но настоящая любовь пришла позже, и, как ни странно, вместе с Кайзериной. В итоге получилось, а не волшебство ли это, не магия ли или божественный промысел, что разделить в своей душе Баста и Кайзерину Вильда уже не могла, да и не хотела, что, возможно, и странно, но именно так. Она любила Баста и знала, что он любит ее. Она любила Кайзерину, и, увы, не только как названную сестру, И знала, что та любит ее со всей искренностью, на которую, как выяснилось, способна эта незаурядная женщина. И в этом контексте отношения Басты и Кайзерины переставали быть извращением, предательством или изменой, остановились тем, чем и являлись на самом деле: любовью, нежностью и дружбой, связавшими их троих сильнее любых брачных уз. Вот так. Вильда сделала еще один аккуратный глоток. Она пила прямо из бутылки и, оставив в покое Кирш, Закурила французскую сигарету «Сейтанес». «Си Было семь часов утра. Время. Она встала из кресла и подошла к письменному столу Баста, на котором имелся телефонный аппарат. К счастью, на континенте телефонные линии работали исправно. Мюнхенская барышня связалась со своей венской коллегой, и связь установилась в считанные минуты. «Господин Либих?» — спросила Вильда, когда в Вене ответили. «Да». Слышимость была отличная. Ей казалось даже, что она ощущает дыхание собеседника. «Я звоню вам по поручению Себастьяна фон Шаунбурга», — сказала Вильда. «Я весь внимание», — откликнулся мужчина. В следующие минуту или две Вильда с точностью до запятой, как учил ее когда-то Баст, изложила услышанную от супруга просьбу к издателю. «Да, госпожа», — подтвердил господин Либих. «Я все понял, и сегодня же займусь делами господина Шаунбурга». Будьте только любезны, повторите, какие именно страницы рукописи нуждаются в повторной вычетке. «Двадцать третья», — повторила Вильда. «Двадцать девятая», — с тридцать второй по тридцать шестую, — сорок первая и пятьдесят третья. «Отлично», — сказал на это голос из Вены. «Теперь я уверен, что не ошибусь». Следующий звонок был в Париж. Вообще-то, ей было безумно интересно узнать, чем занят Баст на самом деле — То есть она нисколько не сомневалась в том, что ее муж пишет статьи для газет, как и в том, что он офицер службы безопасности. СД. Аббревиатура эта не вызывала у Вильды ничего, кроме презрительного раздражения, хотя она и понимала, немалый ребенок, что людей в черной форме со сдвоенными молниями в петлицах следовало, если и не бояться, то во всяком случае опасаться. Репутация у службы безопасности была весьма своеобразная – И Вильду, если честно, беспокоила, что Баст служит в ведомстве Гера Гиммлера. Ее утешало лишь то, что, насколько ей было известно, а у Вильды не нашлось повода не верить супругу на слово. Себастьян фон Шаунбург не занимался такими отвратительными вещами, как преследование евреев или инакомыслящих. Работал в разведке, что, конечно же, многое меняло в ее отношении к месту его службы. Однако интересовало Вильду совсем не то, чем конкретно занят Баст в гестапо. В конце концов, многие мужчины не посвящают Джон в подробности своей трудовой деятельности. Зачастую скучные и неинтересные, если уж не секретные. Мир работы традиционно был отделен от правильных немецких женщин плотной завесой недомолвок, умолчаний и исключений. И хотя Баст был не таков, по крайней мере теперь, чтобы утаивать от Вильды то, что можно было бы рассказать, не нарушая служебных инструкций и режима секретности – Она вполне могла обойтись без этих тёмных тайн с принц Альбрехт Штрассе Но с некоторых пор Вильда начала угадывать в жизни Баста некую иную ноту. Нечто странное, и как ей чудилось, никак не связанное с его повседневной, открытой и тайной жизнью. Это была как бы тайна за тайной, секрет в секрете. Вот звук чего-то большего, чем обычные мужские глупости. Эманация другой жизни, в которую, как это ни странно, похоже, были посвящены и Кайзерина, и Виктория, и ее сумасшедший от ногтей до макушки любовник Раймон Поль, которого Баст называл на баварский манер Райком. Вот в эту тайну Вильда хотела быть посвящена, но любовь и воспитанная с детства дисциплина не позволяли ей проявить в этом вопросе даже самую минимальную активность. То, что должно, сделает когда-нибудь в будущем сам Баст. Или не сделает, если у него есть для этого веские причины. Она все еще сидела в кабинете мужа, когда почтальон принес в имение телеграмму от Кайзерины. Кит была ранена, но жива и быстро поправлялась. 5. Раймон-Поль. Сарагоса, Испанская Республика, 15 января 1937 года вечер. Усталость начала сказываться даже быстрее, чем он ожидал. Виктория после концерта оказалась возбужденной и полной сил, но жила по сути взаймы. С утра не могла поднять голову и полдня ходила как в воду, опущенная, вялая и анемичная, как после тяжелой болезни. К вечеру обычно приходила в себя, быстрее, если назначен концерт. И на сцену выходил уже другой человек, другая женщина. Яркая, полная жизни. Дива. Испанские гастроли, кроме всего, наложились на уже хроническую усталость и изматывающую тревогу за Кайзерину и Баста, а график выступлений составили такой плотный, какого Татьяна не допускала с весны 36-го, когда раскручивали Викторию буквально на пустом месте. Два концерта в Барселоне, один в Лериде, и теперь два в Сарагосе, завтрашний для испанцев и сегодняшний для советских. В Сарагосе близость фронта ощущалась гораздо сильнее, чем в Барселоне, да и военных, испанцев, интернационалистов и советских пришло столько, что казалось, все население города из одних солдат состоит. «Здравствуйте, господа!» Сказал Райман, выходя к посетителям. Переводчик, молодая невысокая женщина с темными вьющимися волосами и орденом Ленина на жакете, слово господа автоматически поменяла на слово «товарищи». но товарищи ровным счетом три, все поняли правильно. Кряжестый широкоплечий полковник с коротко стриженными черными волосами пилотку он снял при появлении Раймана откровенно улыбнулся. Два майора, высокий с русыми волосами и красивым славянским лицом, и низкого роста худощавый брюнет показали глазами, что тоже поняли оплошность переводчицы. «Полковник Малиновский», — представился старший из командиров. «Родион, рад встрече». К удивлению Раймана, полковник Малиновский говорил на быстром и уверенном французском, хотя и с явным русским акцентом. «Майор Старинов» — шагнул вперед светловолосый и протянул руку. «Майор Грейзе». «Майор бронетанковых войск РККА Поль Арман». Этот был в испанской форме, но сразу видно, не испанец. «Соня», — подала руку переводчица. «Очень приятно, товарищи». Раймон улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Проходите, пожалуйста». И первым, войдя в номер, придержал дверь. «Прошу». Военные с переводчицей вошли вслед за ним. В центре гостиной стоял круглый стол, уставленный бутылками, тарелочками с легкой закуской, ветчина, нескольких сортов сыр, орехи, зимние фрукты. Все свежее доставлено всего лишь час назад из ресторана». «Угощайтесь», — предложил он, показывая рукой на стол. «Прошу вас». Бокалы, рюмки и стаканы были выставлены на большом посеребрённом подносе. «А где же мадмуазель Фар?» — спросил, оглядываясь Малиновский. Он все это время хранил при себе большой яркий букет цветов. Надо думать, для самой Белиссима Виктория. Мадмуазель Фар еще спит», — развел руками Раймон. Мы с ней ночные охотники, товарищ Колонель, улыбнулся он. Но я просыпаюсь раньше. Что вам налить, товарищи? Это свое товарищ, товарищи. Он выговаривал с особым парижским шиком. Знающие люди могли бы и оценить, но где их возьмешь по нынешним временам, знающих-то людей? Что вам налить, товарищи? Райман был радушным хозяином, тем более, что военные ему понравились, еще тем более, что он когда-то неплохо знал эти имена. «Во всяком случае, два. Сошлись на бренде и, легко приняв по первой, закурили. «Где вы так хорошо выучили французский язык?» — спросил полковник райман Ему это в самом деле было любопытно узнать, ведь Малиновский, так ему запомнилось, чуть ли не из беспризорников, но в любом случае не белая кость. «Я воевал в составе русского корпуса на Западном фронте, во Франции, потом служил в иностранном легионе», — усмехнулся полковник. В первой марокканской дивизии. Не может быть, искренне удивился Райман, и теперь вы уже полковник и служите в Красной Армии? А что в этом удивительного, прикинулся Валенком Малиновский. И действительно, что тут удивительного? Ровным счетом ничего. 6. Майкл Гринвуд Фиона Таммал, Турин, Королевство Италия, 16 января 1937 года. Несколько дней Степан ломал голову, как представить отъезд из Турина в Генную решением, возникшим спонтанно у самой Фионы, а вовсе не навязанным ей, пусть осторожно, милым Майклом. Да, отвык Матвеев от решения таких задачек. Холостяцкая жизнь в этом смысле сильно расслабляет и способствует утрате квалификации в некоторых видах человеческих отношений. А проще говоря, хмыкнул про себя Степан, про потерянные базовые навыки счастливой семейной жизни. Теперь он мог почти безболезненно вспоминать о том, что когда-то и где-то у него была семья. Радость от того, что рядом любимая женщина способна приглушить боль от потери, особенно давней, почти не тревожащей уже сердце и память. Случай натолкнуть Фиону на нужные мысли представился в субботу, 16 числа, именно в тот момент, когда они стояли перед портретом старика работы Антонелло да Мессины в башне сокровищ Палаццо Мадамы. Уставшие, стоптавшие ноги по колено в бесконечности лестниц, залов и галереи дворца-музея, Майкл и Фиона отдыхали перед полотном итальянского мастера. Лукавый взгляд из-под полуприкрытых век пожилого, лет сорока человека, пухлые чувственные губы и слегка приподнятая в недоумении левая бровь – все создавало ощущение настоящести находящегося по ту сторону холста – Будто и не было четырех с половиной сотен лет, отделяющих творение итальянского мастера от влюбленной пары, застывшей сейчас перед картиной. Ты знаешь, Майкл, мне кажется, что этот старик сейчас сойдет с портрета. Фиона положила голову на плечо Матвееву. Угу. И спросит, а че это вы тут делаете? Повторить интонацию известного киногероя на английском не удалось, да и смысл фразы, вырванной из контекста, потерялся при переводе. Но все исправила гримаса Степана, скопировавшего выражение лица на портрете. Фиона улыбнулась и шутливо толкнула Степана кулаком в бок. «И правда, сэр Майкл, а что мы здесь делаем?» «В смысле здесь? В этом музее или вообще в Турине?» «Просто я подумала... За 10 дней мы успели посмотреть все, что хотели. и Я подумала, а может, нам поехать еще куда-нибудь?» «Куда, например? В Венецию? Так там сейчас сыро и промозгло, да и холодно...» «Почище, чем у нас в Шотландии, в Рим, столица есть столица, суета и...» Тут Степан немного задумался, будто подбирая слова «суета, может быть, куда-нибудь поближе?» В результате короткой и по-английски бурной дискуссии, впрочем, оставшейся незамеченной для служителей и немногочисленных посетителей музея, Фиона все таки произнесла заветное слово «генуя». Немного поспорив, но исключительно для приличия, Матвеев согласился. Веселенький пейзажик, ничего не скажешь». Степан споткнулся и аккуратно переступил чрезмерно дремлющего почти на самом пороге троттории немолодого мужчину, выводившего сизым, распухшим носом такие рулады, что порой в них терялся гомон, доносившийся из-за полуоткрытой двери. «Да, отдыхающий после трудовой недели пролетариат везде одинаков, что в Глазго, что здесь, в Турине, что на родине. На родине». Матвеев отогнал вредную, именно сейчас и здесь мысль, и, толкнув неожиданно легко подавшуюся дверь, переступил через порог питейного заведения. Машину он бросил за несколько кварталов отсюда, в чистой части города. Там вероятность найти своего железного коня, именно на том месте, где ты его оставил, и, может быть, даже в целости и сохранности, была несколько выше, чем в рабочих кварталах. Но дело есть дело — Бойцам из университетской сборной проще затеряться среди безликих и изрядно загаженных улиц, куда полицейские патрули и чернорубашечники заглядывают не столь часто. Потому что большая часть из них здесь же и живет, живет по вбитым кулаком и другими подручными предметами с детства уличным и дворовым законом и не по циркулярам Министерства внутренних дел. Первая встреча с людьми Шаунбурга нелегко далась Степану, так и не сумевшему ощутить себя равным этим немногословным в его присутствии людям. Он чувствовал себя в тот момент, подобно породистому служебному псу, среди стаи диких полукровок, по-звериному хитрых, не в грош не ставящих авторитеты, опасных, но до поры до времени находящихся на его стороне. К счастью, взаимное обнюхивание обошлось без подростковых подначек и дешевых проверок. Тертые жизнью мужики понимали, где заканчивается субординация и начинается анархия – А может, тень, отбрасываемая Олегом в его немецкой ипостасе на восприятие залетного британца, оказала свое действие. В общем, притерлись и начали работать. Сняв кепку и машинально поправив рукой сбившуюся прическу, Матвеев прошел через общий зал. Народов трактории оказалось немного, всего две компании, но шумели они словно нанятые и совершенно не обратили внимания на вошедшего чужака. А то, что он выглядит здесь белой вороной, Степан ни секунды не сомневался. Сколько не рядись в заношенную куртку с аккуратной штопкой на локтях, сколько не повязывай галстук-шнурок с дурацкими бархатными помпончиками. В общем, брейся не брейся, а на елку все равно не похож. Разве что в сумерках и издали. Но все равно лучше, чем подкатить на дорогом авто прямо к порогу и войти в эту забегаловку в костюме стоимостью в полугодовое жалование местного инженера. То-то разговоров будет на неделю не меньше». Совершенно лишних и опасных разговоров. Степан поднялся по скрипучей рассохшейся лестнице к двери одной из отдельных комнат, кабинетов на втором этаже, где его уже ждали. Привалившийся к дверному косяку Венцель де Куртис мрачно курил, аккуратно стряхивая пепел вдоль стены. Окинув Матвеева удивленным взглядом, он тем не менее сдержался и не стал отпускать комментарии по поводу внешнего вида руководителя операции. Пропустив мимо себя Степана, Декуртис плотно закрыл дверь и лишь после этого протянул руку для приветствия. «Здравствуйте, геносса Михаэль!» 7. Кайзерина Альбедиль Николова, Эль Эспинар, Испанская Республика, 16 января 1937 года. Вечер. Вечером во внутренний двор вынесли огромный, как сундук с пиратскими сокровищами, радиоприемник — Проложили метров 20 кабеля до электрогенератора, питавшего хирургические лампы в операционной, приладили громкоговоритель и запустили, в живой трансляции, концерт Виктории Фар из Сарагосы. Качество звука было ужасным, но Кайзерина увидела лица раненых, слушавших «Бе саме мучо» или «Я танцую под дождем» и решила отложить критику на потом. Она сидела на лавочке, прислонившись к прохладному камню колонны, поддерживающей галерею второго этажа, курила и слушала. Но слушала она, не слыша и ничего перед собой не видела, находясь не здесь и сейчас, а где-то далеко-далеко и отнюдь не случайно. Память и голос Тани, прорывающиеся сквозь все возмущения атмосферы, повернули личное время Ольги вспять, вернув Кайзерину в 1 сентября 36. -го. Так что, оставаясь физически во дворе, превращенной в госпиталь Осиенда для Калера, на самом деле душой она вернулась в туда и тогда. В жаркий сентябрьский вечер и насыщенный ароматами духов и алкоголя варьете на бульваре Клиши Включился прожектор, распахнул с металлическим щелчком веки жалюзи, чуть сдвинулся вправо, рассекая темные глубины сцены, и в круг света вошла Таня. Это было как черно-белое кино, но только в ином, недоступном пока технике 30-х годов качестве. Исключительные белизны, алебастер кожи, черные губы бантиком – Обесцвеченные освещением волосы и кромешное платье, словно сгусток жидкой тьмы, стекающей по замечательно гибкому изящному телу. Шаг, другой, легкое изысканное покачивание бедер. В одной руке бокал с белым вином, в другой дымящаяся сигарета в длинном черном мундштуке. Еще шаг. Таня приближалась к рампе, и там на обрезе сцены начали включаться цветные прожекторы. Мгновение. Пауза длиной в сокращение сердечной мышцы, и в мир вернулись краски. Понцово-красные губы, золотистые, светло-русые, желтоватого оттенка волосы, голубые глаза. Они засветились вдруг невероятной синью, и серебряное открытое платье лунным шлейфом, стекающее по великолепной фигуре дивы Виктории. «Ты была, чудо, как хороша сегодня!» Иногда Ольга позволяла себе быть объективной в отношении старой подруги и немного, всего чуть-чуть искренней. «А по мне, так она все время хороша». Виктор переживал острую фазу влюблённости, его можно было понять и даже пожалеть. «Я наступила тебе на какую-то любимую мозоль?» спросила Татьяна, прищуриваясь на кошачий манер. «Пой, птичка», — улыбнулась Ольга. «У тебя это неплохо получается?» «Брейк», — вклинился в разговор Олег. «Что вам делить, красавицы?» «И в самом деле, что?» Ей вдруг ужасно захотелось оказаться снова там, прошлой осенью, в уютном Париже, или уж на самый худой конец, в Сарагосе, где выступала сейчас Виктория, подойти, обнять, поцеловать и... поплакать на плечики, и чтобы Таня гладила ее по волосам. Или баст. Баст даже лучше. Но не было рядом ни Тани, ни Олега. Никого не было.